Глава 15. Отрада победно улыбалась. Пусть отдохнет, умаялся поди, пока ее через лес до болота тащил. Сейчас связанным отдохнет. Кощей дернулся в сторону, понимая, что ничего сделать не успеет. Он не ожидал, что Отрада не просто проснется, но и успеет освободиться, да еще и к встрече с ним подготовилась. Ну и характер. Оба застыли в ожидании. Но ничего не произошло. Время шло, а Кощей все не засыпал. «Что?» — отрада была глубоко возмущена. «Спать, я сказала!» Она кинула еще одно сонное заклятие, но и оно не сработало. «Что?» — колдовать разучилась. Осклабился Кощей. «А говорили сильная ведьма». Глаза отрады вспыхнули от злости. «Колдунья!» Быстро поправился Кощей. «Гори!» — отрада резко бросила руку в сторону камина, целясь в свечи. Тем мгновенно вспыхнули столбами пламени, неожиданно высокими и яростными. «Сила на месте!» «Я вижу!» Кощей вжался в стену. Таким способом зажигания свечей он был впечатлен. А пламя, растопив воск до половины, успокоилось и плясало сейчас на фитилях, Небольшое и теплое, как им и должно быть. Так ты остатки замка спалить можешь. Да, можно тебя спалить, да и все. Ега перевела взгляд, не суливший ничего хорошего, со свечей на Богдана. Все все мне для начала расскажешь, кого своровал и кому продал. А потом я подумаю, что с тобой делать. И поверь, казнь на площади окажется для тебя благодатью. Да не крал я никого. Богдан был в недоумении от такой напраслины. «Нет, крал, конечно, но все девицы вернулись к женихам». «Каким женихам?» Отрада ему ни капли не верила. «Тех девушек кощей похищал! Старый колдун! Да и мне кажется, что он немного умом повредился!» Она покрутила пальцем у виска. «Зачем старому да немощному молодая девица? Неудачник!» фыркнула она. «Всех спасли?» «Ну, положим, совсем он не старый и немощный». Богдана слова отрады сильно возмутили. «Да и вовсе он не неудачник. Бизнес у него такой. Похитил, за выкуп вернул». «Совсем дурак!» Отрада уставилась на Богдана, позабыв о том, что хотела его усыпить. «Ну, ты вот помогаешь девушкам от женихов избавляться», хмыкнул Богдан. «А Кощей? Осознать, что у них любовь». «А ты откуда так много знаешь?» Отрада опять прищурилась и уперла кулаки в бока. «Еще и защищаешь, подлеца! Или ты с ним в доле? Сторожишь тут девушек, пока твой подельник выкуп получает». «Так вот!» — она задрала нос. «За меня выкуп платить некому. Жениха у меня нет». «Просчитались, голубчики. Зато я вам такую веселую жизнь устрою!» «Вовек меня помнить будете! А еще ждите гостей! Бабуля обязательно захочет провести воспитательную беседу!» При упоминании старой корги Кощей скривился и передернул плечами. Вот уж с этой разозленной ведьмой встречаться ему не хотелось. «Да нужна ты кому!» — отмахнулся от претензий, а потом понял, что сказал, но слово «не воробей», уже вылетело. «Ах, не нужна!» — воскликнула Отрада, ставшая в вмиг очень похожей не на Егу, а на простую, но очень обиженную девушку. «Ну все!» Она, молниеносно подхватив с пола деревянную оправу, кинулась на Богдана. «Сейчас так отделает, и никакое колдовство не нужно будет!» «Не нужна!» — кричала она, гоняясь за Богданом. «Не нужна! А зачем украл супостат? А ну стой!» «Ага!» «Ты мне это, деревяшкой по хребту!» Богдан носился по комнате, уворачиваясь от разъяренной девушки. Выскочить он сообразил только на пятом круге, когда его все же приласкали деревяшкой. Да только и отрада была ловкой и быстрой. Не успел дверь закрыть и сейчас несся по ступеням вниз. «Угомонись, полуумная!» — крикнул он. В ответ в него полетел камень. «Поживешь месяц у меня, да домой вернешься!» «Месяц?» Отрада аж остановилась на середине лестницы. «Сбрендил! Веди меня домой! Немедля!» Даже ногой топнула для пущего эффекта. «Не могу!» — крикнул Богдан от подножия лестницы. «Мне тогда царь голову отрубит!» «Какой этот царь?» — Отрада нахмурилась. «Наш? Да мама ему! Да бабуля!» У нее слов не было от такого поворота. «Да не ваш, а горох!» Не внес своим ответом ясности Богдан. «Горох за меня выкуп заплатит!» Отрада уронила свое оружие и оправа с грохотом поехала вниз по ступеням. Настолько было неожиданным такое признание. «Горох меня спасать полезет? Что за нелепость!» всплеснула она руками. Картина представлялась до невозможности нелепой. «Да горох из оружия только нож за столом поднять может!» «Куда ему спасать кого-то?» Он даже верхом не ездит. От такого отрада звонко рассмеялась. «Горох, спаситель девиц!» Такая нелепица, что от смеха аж слезы на глазах выступили. «Да не будет горох тебя спасать!» Крикнул Богдан, и смех отрады резко оборвался. «Месяц тут поживешь и обратно отведу». «Не буду я тут месяц жить!» Отрада была категорически против. «Сам со своим горохом разбирайся, а я домой пошла!» Через месяц Богдан, сложив руки на груди, загородил собой проход к двери. Мне моя голова очень дорога, а внушительной сумме в золоте он умолчал. Будешь себя хорошо вести, разрешу гулять, а будешь упрямиться, сидеть тебе в башне или спать все время будешь. Это мы еще посмотрим. Отрада стала медленно спускаться, по пути содрав с окна остаток шторы и поджигая его. Потом голыми руками сняла с обгорающей тряпки пламя и кинула им в похитителя. Любой человек боится огня. Этот страх заложен в его природе. И тем более никто в здравом уме не будет стоять на пути у колдуньи, которая умеет управлять огнем. Отрада могла подчинять себе воду, огонь и ветер. Правда, очень ненадолго и в малой доле. Свечи зажечь могла, а вот укротить пожар нет. Молодая еще. Но Богдан не дрогнул, видел, как летит в него лепесток пламени, да не долетает. «Да что происходит?» — закричала отрада в недоумении. Подняв камень, кинула им в парня. Богдан увернулся, но второй камешек угодил ему в плечо. «Больно же!» — воскликнула бижена. «Ну и отлично!» — отрада рванула кусок подола, сверкнув стройными длинными ногами. Пока похититель поганый пялился на нее, подожгла ткань и кинула разом три огненных лепестка. Оба с виноватым пш погасли, не долетев. «Да елки ж ты ж с иголками!» Отрада потрясала кулачками и топала ногами, как какая-нибудь истеричная девица. «На тебе чары?» «Да нет». Богдан и сам, озадаченный не меньше, чесал затылок, глядя на доведенную до крайности отраду. Но до чего же хорошенькая! Вот только характер прав был горох, характер у девушки ужасный. "Стой на месте", уверенно приказала ему отрада, прищурившись, принялась водить руками, читая себе под нос заклинания. Богдан наблюдал за ней с интересом. "Смешная такая, бормочет что-то себе под нос, руками машет, глаза сверкают". «Да нет на мне никаких чар», — засмеялся он. «Я знаю», — рявкнула Отрада. «Не дура, уже проверила. Но почему?» «Понятия я не имею». Богдан развел руками, не переставая широко улыбаться. «Но очень даже рад. Слушай, давай ты тут поживешь месяц, и я домой тебя отведу. Горох женится на Василине, а ты вернешься домой». «Ах, вот оно что!» — догадалась Отрада. Этот стручок решил на царевне жениться. Ну пусть попробует, нахально заявила она. Я бы посмотрела, как это у него получится. А почему не должно получиться? Богдан улыбаться перестал. Слова Еги заставили его насторожиться, а по позвоночнику прошелся холодок. Верная примета ожидающих неприятностей. Василина, царевна умная, улыбнулась от рада. Горуху с ней ничего не светит, да и жених у нее есть, королевич из-за моря, и умом вышел и статью, и лицом. А ты откуда знаешь? Богдан хлопал глазами, ошарашенной новостью. Я много чего знаю, приосанилась от рада, потому как из рода ягушинских я, а мы всегда при царе служили. Матушка моя нынче в столице при царской семье, так что голову тебе отрубят. не горох, так наш царь мудро мир. Влип ты, Богдан, как муха, и это совсем не мед. Фу! шумно выдохнул он. Но зачем сразу голову рубить? Я тебе ничего плохого сделать не собираюсь. Даже свою комнату уступил. С кроватью, подчеркнул Богдан. Скажешь, у кощея в плену томилась, а я спас тебя. Я? Отрада ткнула себя пальцем в грудь. Я томилась в плену! Она снова звонко засмеялась. Ха-ха-ха! Да в такой бред никто не поверит. Отойди от двери! Даже рукой махнула, будто отгоняла Богдана в сторону. Начала медленно спускаться. Так и быть, никому не скажу, что ты, Кощей, в подельник. А я и есть Кощей, с достоинством произнес Богдан. Ты? от Рада окатила его презрением с головы до ног. «Очень несмешная шутка!» «Ну, знаешь ли...» Нервно выдохнул Богдан. «Да, Кощей я краду вредных девиц, чтобы влюбленный парень мог ее спасти, доказав так свою любовь. Так что никакой я не неудачник. Просто невеста мне не нужна. Я так зарабатываю». Отрада смотрела на него так, будто у него вторая голова выросла. В ее взгляде Богдан мог прочитать о себе... Очень много интересного, но все сплошь ругательное. «Я должна быть польщена?» — Ехидно спросила, подходя к нему медленно и величественно. «Вот как у нее так получается?» — думал Богдан. Только что кричала и топала ногами, а сейчас королевна настоящая, хоть и очень потрепанная. «В общем, мне все равно!» Отрада остановилась на последней ступени, чтобы не пришлось задирать голову, смотря Богдану в глаза. «Кощей ты или нет? Отойди от двери! Мне домой пора! Давай, двигайся!» Вокруг лес дремучий, топи гиблые. Попытался остановить ее Богдан. «Сгинешь!» «Не пугай егу лесами!» Она попыталась отодвинуть Богдана. «Да куда там? Не парень, скала!» «Отойди, говорю!» «А не то что!» — хохотнул Богдан без труда, оставаясь на месте. Физически он намного сильнее. «Эх!» — отрада притворно-печально вздохнула. «А не то вот!» И она применила тот же прием, который отработала на царевиче. «Уйо!» — согнулся Богдан. «Зараза!» «Не стой на пути, еги!» — важно произнесла отрада, отпихивая его от двери и, наконец-то, покидая башню но не сделала и двух шагов, застыв, пораженная открывшимся видом, да и было от чего открыть рот в буквальном смысле. Это же... Это... От во все глаза разглядывала открывшиеся виды. Богиня моя покровительница! Только и смогла прошептать.